куда ее удалось упрятать Рембранту, не действовавшему заодно с Рембрантом, брату Герджи. Она померла, так и не получив ни единого с т ю в е р а каковой составляет двенадцатую часть Гульдена. Вряд ли ей удалось бы получить даже с т ю в е р проживи она и подольше. Из всех его кредиторов только один, бургомистр, получил все, что ему причиталось.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 Ныне с а л о н известен нам как мудрый законодатель. Богатые разъярились от того, что не получили своих денег, нищие от того, что лишили с ь земли. Солон сочинял стихи с куплетами вроде вот этого. «Никто не в силах отобрать у человека добродетель. Меж тем у денег, что не день, меняется владетель». В подлиннике они выглядят еще отвратнее. Люди, проникающие мыслью до таких глубин, как изобретение денег лидийцами в седьмом веке до Рождества Христова, понятия не имеют о жизни в с е м н а д т о м веке по Рождеству Христову. Сократ, живший в пятом веке до его Рождества и проживший еще один год в четвертом, говорил на своем суде так, словно он-то и был самым, что ни на есть Христом.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 за которые его сожгли бы как еретика в еще только предстоящие просвещенные темные века, принявшие и воспитавшие Платона, а Аристотеля, открывшие вновь и провозгласившие философом, к чему приложил руку даже такой человек, как к а к в и н а т И было бы слишком рано рассказывать Сократу о сумасшедшем школьном учителе из Амстердама, Веревшим, будто Бог приказал ему отправиться в государственный музей к картине «Ночной дозор» прямиком из ресторана, в котором он завтракал, да не забыть прихватить с собой зазубренный хлебный нож.